Россия будет жить, и возрождение ее должно стать нашим национальным делом, делом всего русского еврейства. И, наконец, уже отчаянной разрядкой на полстраницы. Судьбы русского еврейства неразрывно связаны с судьбой России. Надо спасать Россию, если мы хотим спасти еврейство. Евреи должны бороться с растлителями великой страны плечо о плечо со всеми антибольшевиками. Совместная дружная борьба с общим врагом оздоровит атмосферу и значительно ослабит разлившейся широкой волной антисемитизм. И только спасая Россию, можно будет предотвратить еврейскую катастрофу. Катастрофу, то сказано было за 10 лет до прихода Гитлера к власти, за 18 лет до его ошеломительного продвижения по территории СССР и до начала его программы истребления евреев. А не помешало бы Гитлеру столь легко, столь успешно проповедовать в Германии ненависть к евреям и коммунистам, ставить между ними знак равенства? если бы очевидными и упорными борцами против советской власти были евреи. Авторы этого сборника, их духовные поиски, их пророчество чутьем улавливали уже тогда шагавшую на еврейство катастрофу. Однако ошиблись в пространстве и не предвидели других роковых движений. Смысл же этого грозного предупреждения остался неуслышанным. В истории русско-еврейских отношений я не знаю ничего подобного этому сборнику «Россия и евреи». Он оказался разителен в свое время для евреев в эмиграции. Представим, насколько больно было слышать такое из еврейских уст, изнутри самого еврейства. С русской стороны мы никак не должны на этот сборник взглянуть поверхностно, а наоборот брать с него пример, как, любя свой народ, уметь говорить о своих ошибках где нужно и беспощадно, и нигде не чуждаясь, не ставя себя отдельно от своего народа самый верный путь к общественной истине — признавать свои ошибки с каждой, с любой стороны. Отдав этим авторам много времени и раздумий, и читателя вовлеча, я хотел бы краткие сведения о них сохранить в нашей книге. Иосиф Минасиевич Бекерман 1867-1942. Из бедной мещанской семьи учился в Хедре, в Эшиботе. С 15 лет самостоятельная борьба за существование. В трудных условиях жизни пробивался самообразованием. В 1903 окончил с двухлетним перерывом на исключение за студенческие волнения и Историко-филологический факультет Новороссийского университета Противник сионизма, как идеи, по его мнению, призрачной и реакционной Призывал евреев, не отказываясь от духовной индивидуальности, объединяться с прогрессивными силами России в борьбе за благо общей Родины Дебютировал большой статьей о сионизме в «Русском богатстве» 1902, номер 7, вызвавшей отклики даже за границей. В 1905 принял широкое участие в освободительном движении, был сотрудником «Сына Отечества», «Русского богатства», «Нашего дня», «Бодрого слова», «В эмиграции», печатался в Парижском Возрождении, когда им руководил Струве. Даниил Самойлович Посманик, 1869-1930. Сын Меламеда, учителя в Хедре, в 1892 окончил медицинский факультет Тюрихского университета после чего семь лет был практикующим врачом в Болгарии. В 1899-1905 приват-доцент медицинского факультета Женевского университета. С 1900-го примкнул к сионистскому движению и стал одним из его виднейших теоретиков и публицистов. В 1905 вернулся в Россию, сдал и тут необходимый экзамен на врача. Вел борьбу за гражданские права евреев в России. Выступал против Бунда, разработал теорию движения по В 1906-1917 член ЦК Сионистской организации в России член редакции журнала «Еврейская жизнь», затем «Рассвета», напечатал много статей в «Еврейском мире» и «Еврейской энциклопедии». Работы по медицине публиковал в специальных изданиях на немецком и французском. Война 1914-го застала посманника в Женеве, откуда он с трудом добрался до России, вступил в армию и служил в полевых госпиталях до февраля 1917. После февральской революции вступил в партию кадетов, поддерживал генерала Корнилова и белое движение. В 1918, 1919 участвовал в краевом правительстве Крыма, был избран Председателем Союза еврейских общин Крыма в 1919 эмигрировал во Францию в 1920-1922 совместно с Бурцевым редактировал в Париже белоэмигрантскую газету Общее дело из сотен его статей и десятков книг надо выделить странствующий Израиль Психология. Еврейство в рассеянии, 1910. Судьбы еврейского народа, проблемы еврейской общественности, 1917. Русская революция и еврейство, большевизм и иудаизм, 1923. Революционные годы в Крыму, 1926. Что такое Иудаизм. Французское издание 1930. Исаак Осипович Левин. 1876-1944. Историк, публицист. До революции внешнеполитический обозреватель русских ведомостей и журнала Струга Русская мысль. В эмиграции сначала в Берлине член Русского научного института, сотрудник руля русских записок и историка литературного альманаха «На чужой стороне». Выступал с докладами, в частности, о германском антисемитизме. Году в 31-32 переехал в Париж, был вдов, жил в большой нищете. Среди его работ Эмиграция французской революции и книга о Монголии по-французски. При германской оккупации зарегистрировался по расовой принадлежности. В начале 1943-го взят, недолго был в концлагере под Парижем, затем этапирован. Погиб в нацистском лагере в 1944 -м григорий гавриэль адольфович ландау 1877 1941 сын видного публициста и издателя ландау в 1902 закончил юридический факультет петербургского университета с 1903 выступал в периодике газеты восход наш день еврейское обозрение журналы бодрое слово еврейский мир вестник европы современник северные записки участник ежегодника логос один из создателей еврейской демократической группы 1904 и союза для достижения полноправия евреев в россии 1905 -й. Видный кадет, член ЦК кадетской партии, в августе 1917-го, участник государственного совещания в Москве. С декабря 1917-го член исполкома Петроградской еврейской общины. В 1919-м эмигрировал в Германию с 1922 по 1931 заместитель Гессена в газете «Руль». Помимо «Руля» печатался в журнале «Русская мысль», еженедельнике «Россия и славянство», сборниках «Числа» и других. И часто выступал с докладами на эмигрантских вечерах. В 1927 в докладе «Евразийское обольщение» критиковал евразийство как отрицающие ценности российской истории и ведущие к идейному большевизму. Из нацистской Германии перебрался в Латвию, сотрудничал в Рижской газете «Сегодня», в июне 1941-го арестован НКВД, в ноябре того же года умер в Уссоль-Лаге близ Соликамска.